И тут они помчались вдоль пути, И ноги их казались мне крылами. Нельзя аминь быстрей произнести, Чем их сокрыли дали кругозора, и мой учитель порешил идти, и Я двинулся вслед за ним, и скоро послышался так близко грохот-вод, Что заглушил бы звуки разговора как та река, которая свой ход от Монтевезо в сторону рассвета по Апеннинам первая ведет, завязь в своем верховье Аквакета, чтоб устремиться к низменной стране и у Форли утратить имя это, и громыхает вниз по крутизне к Сан-Бенедетто горному спадая, где тысяча вместилась бы вполне Так, рушаясь вглубь с обрывистого края, Мы слышали, багровый вал гремит, Мгновенной болью ухо поражая. Как та река-река Монтоне На пространстве от горы Монтевезо, Монвизо в Пьемонте, Где берет начало по, К востоку, в сторону рассвета, Это первая из рек, стекающих с Апенинского хребта, которая ведет свой ход, то есть впадает не в По, а прямо в Адриатическое море. Возле монастыря и селения Сан-Бенедетто-Горного она образует водопад. Где тысяча вместилась бы вполне, одно из старых толкований гласит. Этот богатый монастырь мог бы вместить тысячу монахов или бедных, но его доходами пользуется немногочисленные братья. Стан у меня веревкой был обвит. Я думал ею рысь поймать когда-то, Который мех так весело блестит. Я снял ее и, повинуясь свято, вручил ее поэту моему, смотав плотней для лучшего обхвата. Веревка. Один из старых комментаторов видит в ней эмблему коварства, при помощи которого Данте в былое время думал поймать рысь, то есть обольщать женщин, рысь сладострастия. Другие, наоборот, эмблему воздержания, которым он хотел поймать рысь, То есть преодолеть сладострастие. Он боком став, и так, чтобы ему не зацепить за выступы обрыва, швырнул ее в зияющую тьму. На странный знак, не странное ли диво, сказал я в тайне, явит глубина, раз и учитель смотрит так пытливо. Увы, какая сдержанность нужна? Близ тех, кто судит не одни деяния, Но видит самый разум наш до дна. — Сейчас всплывет, — сказал наставник знания, — то, что я жду, и сам ты смутно ждешь. Сейчас твой взор достигнет созерцания. Мы истину, похожую на ложь, Должны хранить сомкнутыми устами, Иначе срам безвинно наживешь. Но здесь молчать я не могу. Стихами моей комедии клянусь, чтец, И милость к ней да не придет с годами. Я видел, к нам из бездны, как пловец, Взмывал какой-то образ возраставший, Чудесный и для дерзостных сердец. Моей комедии, называя свою поэму комедией, Данте пользуется средневековой терминологией. Комедия, как он поясняет в письме к Кангранде, всякое поэтическое произведение среднего стиля с устрашающим началом и благополучным концом, написанное на народном языке. Трагедия, всякое поэтическое произведение высокого стиля, с восхищающим и спокойным началом и ужасным концом. Поэтому у Данте